Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю тему. Я ведь уступчив и мяго, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю, Иван Петрович. Если бы вы знали, какое дружеское, какое искреннее, я беру у вас участие. Ась, вышли говорить о деле, прервал я его. То есть о нашем деле хотите вы сказать. Я вас понимаю с полусловом, ономи, но вы не подозреваете, как близко мы коснемся. К делу, если заговорим теперь об вас, и если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаем. Я хотел бы вам сказать, мой бесценнейший Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя. Уж вы, позвольте мне коснуться этой деликатной материи. Я из дружбы. Вы бедны. Вы берете вашего антрепренера вперед, подьте свои должишки, На остальное питайтесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман, журнал вашего антропренера, ведь так. Хоть и так, но все же это почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее, прочее. Знаю, знаю, что вы хотите сказать, все давно напечатано. Последственно вам нечего и говорить о моих делах. Разве я вас должен, князь, учить деликатности? Ну уж, конечно, не вы. Так что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны? Ведь не же ее. Ну да, впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях, и он отвратительно захотал. А вот что меня удивляет? Что за охота вам играть роль второго лица? Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то, что, может быть, самый великий подвиг человека в том, если он смеет ограничиться в жизни ролью второго лица, кажется, что-то эдакое. Об этом я еще где-то разговор слышал, но ведь Алеша отбил у вас невесту, я ведь это знаю, а вы, как какой-нибудь шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете, чуть ли у них не на побегушках, вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра, великодушное чувство». Как вам это не надоест? В самом деле, даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досадой. Главное, стыдно, стыдно. Князь, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтобы оскорбить, вскричал я вне себя от злости. О, нет, мой друг, нет. Я в эту минуту просто-запросто деловой человек. И хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить все дело. Но оставим на время все дело, а вы меня дослушайте до конца. Постарайтесь не горячиться хоть две какие-нибудь минутки. Ну, как вы думаете, что, если вам жениться? Ведь я ведь, совершенно говоря, посторонним. Что ж, вы на меня с таким удивлением смотрите? Жду, когда вы все кончите, — сказал я, действительно, смотря на него с удивлением. Да вы то нечего. Мне именно хотелось знать, что вы сказали. Если бы вам кто-нибудь из друзей ваших, желающих вам основательного, истинного, счастья, неэфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но уже кое-что испытавшую, я говорю, аллегорически, но вы меня понимаете, ну, вроде Наталья Николаевна, разумеется, с приличным вознаграждением, разумеется, я говорю о постороннем, а не о нашем деле, ну, что бы вы сказали? Я скажу вам, что вы сошли с ума. Ха-ха-ха, ба да вы чуть не бить меня собираетесь. Я действительно готов был у него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мной. Он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. И оказалось, я понимал это, что он находил какое-то удовольствие какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости. И в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску, он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом, он меня искренне презирал и смеялся надо мной. Я предчувствовал еще с самого начала, что все это преднамеренно и к чему-нибудь клонится. Я был в таком положении. Чтобы, чтобы что бы то ни стало, должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи, и я должен был решиться на все и все перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось все дело. Но как можно было слушать эти цинические подлые выходки на ее счет? Как можно было все это переносить хладнокровно? А он вдобавок к тому же сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду.